Глава шестая Лес встретил меня холодом и запахом прелой листвы. Держа в руках вилы, я озирался по сторонам и радовался тому, что надел две рубахи. Пусть и слабо, но они грели. Я шел по раскисшей тропе в поисках места, где я вчера обнаружил застывший пласт мертвого слизня. Логика подсказывала, что если один сдох здесь, значит, другие тоже водятся поблизости. Как тараканы, если увидел одного, значит, за стеной их сотня. По пути я решил заскочить к ручью и проверить ловушку. Вот только результат охоты оказался, мягко говоря, разочаровывающим еще издали я заметил что петля была сорвана и перекладина сдвинута на земле были отчетливо видны следы борьбы взрытая земля колочки шерсти на колышке зверь попался это факт но лыковый шнур не выдержал он не порвался нет все было куда прозаичнее шнурок размок от дождя и утренний рассыха, а потом растянулся как старый свитер после стирки Петля, которая вечером плотно затягивалась при натяжении, за ночь превратилась в аморфную баранку, из которой любой уважающий себя заяц мог вывернуться, даже не особо напрягаясь. Что он, судя по всему, и сделал. «Твою ж мать!» — выругался я, тяжело вздохнув, и воткнул вилы в землю. Ошибка была очевидной. Лыка очень хорошо впитывает воду и во влажной среде теряет прочность и упругость. Я это знал теоретически, но не учел практически. Настройки за такую ошибку меня бы засмеяли, и по делом Потому что расчет нагрузок без учета условий эксплуатации это даже не ошибка, это профанация. Хорошо, урок усвоен. Нужен другой материал для петли. Что-то, что не боится влаги и держит форму при намокании. Я задумался, почесал подбородок через перчатку. Мог бы подойти конский волос. Прочный, скользкий, влагостойкий, идеальный материал для селков. Но кто же меня к лошадям подпустит? Оставался вариант с корнями. Корни ели, например. Они длинные, тонкие, удивительно прочные, даже во влажном состоянии. Их использовали для сшивания бересток и обвязки в строительстве. Я видел образцы в музее деревянного зодчества в Кижах. Прогулявшись вдоль русла ручья, я наткнулся на подмытый глинистый берег, из которого торчали ржеватые нити корней. Достав нож из-за пояса, я срезал один корешок и принюхался. Пахло смолой. То, что надо. Улыбнулся я и начал осторожно вытягивать корни, освобождая их от глины. Корни шли неохотно, то и дело рвались. Я ругался сквозь зубы и начинал заново. Через час раскопок я сумел добыть ворох тонких корешков общей длиной метра полтора. Из них я сплел тонкий, но прозрачный шнурок и решил попробовать вторую конструкцию, на этот раз более хитроумную. Мой выбор пал на пружинный механизм в виде молодого деревца, пригнутого к земле. Оно удерживалось спусковым устройством в виде пары клиньев. При срабатывании дерево выпрямлялось и затягивало петлю, одновременно поднимая добычу в воздух. Классика жанра, которую я видел в каком-то документальном фильме на канале «Дискавери», который смотрел, валяясь на диване после операции на коленном суставе. Неподалеку от звериной тропы нашел молодой орешник. Ствол толщиной в два пальца, гибкий, упругий, с хорошей возвратной силой. Пригнул его к земле, зафиксировав верхушку заколышек через спусковой механизм. Спусковой механизм я соорудил из двух палочек, вырезанных в форме буквы «Г». Одна вбита в землю, вторая цепляется за нее горизонтально и удерживает натяжение дерева. А к ней привязана петля. Зверь наступает на петлю, тянет, горизонтальная палочка соскальзывает с вертикальной Дерево выпрямляется и дергает петлю вверх, затягивая ее на лапе или шее. Я провозился с настройкой спускового механизма часа-полтора, и за это время ловушка сработала в холостую 11 раз. Проблема была в балансировке. Палочки либо держались слишком крепко, и тогда их не мог сдвинуть даже я сам, дергая изо всех сил, либо соскакивали от малейшего дуновения ветра. Найти золотую середину оказалось адски сложно. В конце концов, я более-менее настроил чувствительность, проверил петлю, убедился, что деревце выпрямляется с достаточной силой. Для верности, рядом разложил несколько обломков веток, сужая проход до ширины петли, и присыпал конструкцию сухими листьями для маскировки. «Ловись, большая и просто гигантская!» Прошептал я и отправился на поиски слизня. Я шел медленно, осторожно, тыкая вилами в каждый подозрительный бугорок на лесной подстилке, в каждую кучу листвы, в каждый наплыв мха, в каждое темное пятно на земле. Каждый раз, вонзая вилы, я вспоминал Федьку, которого никогда не видел вживую. Он был неосторожен и утонул. Я плавать умею, но в сгустке слизи вряд ли это меня спасет однако следующие полчаса прошли безрезультатно я уже начал сомневаться в том что слизни водятся в этом лесе может они довольно редкие или они уходят глубже в лес на зиму и впадают в спячку как медведи может я вообще идиот который тратит драгоценное время на поиски желе вместо того чтобы договориться с купцом о продаже досок в рассрочку и тут я почуял запах Гнилостный аромат разложения, который ни с чем не спутаешь. Я пошел на запах, обогнул еловую гущу, продрался через подлесок и вышел на небольшую прогалину, где увидел оленя. Вернее, то, что от него осталось. Туша лежала на боку, огромная, с ветвистыми рогами, упиравшимися в землю. Шкура была изодрана и странно вздымалась, будто мертвое животное продолжало дышать. Я сразу же напрягся, вспомнив фильмы про зомби. Кто знает, вдруг в этом мире есть порождение некротики. Таких вилами явно не уложишь и нужно бежать. А может, внутри туши кто-то копошится? Шкура оленя ходила ходуном, вздымаясь и опадая. Я медленно приблизился и заметил, что при каждом движении из ран на боку оленя сочилась мутная студенистая масса. Похоже, внутри оленя прямо сейчас сидит то, что я ищу. Слизь пожирает тушу изнутри, как личинка жрет яблоко. На цыпочках я подошел ближе, держа вилы, и готовясь в любой момент дать деру. Через прореху в боку заглянул внутрь. Желудок подпрыгнул к горлу, и мне пришлось сглотнуть, чтобы не болевануть. Слизь заполняла всю полость тела полупрозрачная, желтовато-зеленая, с какими-то темными включениями. Судя по всему, это были полупереваренные останки внутренних органов оленя. Масса медленно пульсировала, сжимаясь, расширяясь и постоянно пузырилась. При каждом сжатии по ее поверхности пробегала рябь, как желе на тарелке. А в геометрическом центре студенистой массы тускло светился камень. Круглый, размером с грецкий орех, мутно-зеленый, излучающий тусклое свечение. Логика сразу же подсказала мне, что этот камешек выполняет роль сердца или ядра, от которого питается весь организм слизняка. Ведь кроме камешка тут и атаковать-то нечего. Жаль, у меня нет лука или арбалета. Я мог бы попробовать выстрелить с почтительного расстояния. А так придется вступать в рукопашную, надеясь, что перевернутая подкова на моей руке не накинет неудач на мою бедную голову. Я выдохнул, прицелился и со всего размаха вогнал вилы в слизь. Острые поржавевшие зубцы лишь кончиком чиркнули по краю камня и тут же исчезли из виду заподнявшимся пузырением. Я резко выдернул вилы и увидел, что ржавчина исчезла с зубцов. Ее банально разъела. «Да что ты за пакость такая!» — выдохнул я, собираясь нанести новый удар. Но такого шанса мне не дали. Слизь вздрогнула, запузырилась, как кипящая вода, а потом эта гадость полезла наружу. Через прорех уволением боку, через рот, через глазницы, отовсюду разом. Словно тесто из кастрюли, в которую бросили слишком много дрожжей. Бесформенная, колышущаяся мутно-зеленая масса выдавливалась из туши, собираясь на земле в подрагивающий холмик. Я отскочил назад и заметил, что этот холмик медленно пополз в мою сторону. Я выставил перед собой вилы, расставив ноги пошире для устойчивости, и зазирался по сторонам. Что делать? Бежать или надеяться, что слезняк успокоится, я успею к нему подобраться для нового удара? Или же попытаться добить его прямо сейчас? Мои руки тряслись так, что зубья вил ходили ходуном. От переизбытка адреналина сердце бешено заколотилось, а дыхание участилось. Я сделал шаг назад, и в этот момент слизь перестала ползти. Она сжалась в плотный комок и выпрыгнула вперед со скоростью пущенной стрелы, пружинистым рывком, оторвавшись от земли на добрых полметра и пролетев по воздуху расстояние, которое я оценил в добрых пять метров. Для бесконечной кучи желе впечатляющая прыгучесть, тут не поспоришь. Я бы так и погиб, если бы не малохольное тело Ярика. Ноги подкосились от страха, и я рухнул в траву, пропуская над головой слизняка. Слизь шлепнулась позади, обдав меня ароматом разложения. Это был влажный, чавкающий звук. Я вскочил на ноги и увидел, что студенистая масса растеклась при ударе и снова собирается в ком для нового прыжка. Заорав, я ударил вилами, даже не целясь. Зубья вошли в массу с мягким хлюпаньем, прошли насквозь, как через кисель, и воткнулись в землю по ту сторону, не задев ядра ни на миллиметр. Камень мигнул и сместился внутрь тела, уходя от удара, как рыба уходит от остроги. Эта тварь управляла положением ядра, двигала его внутри себя, уворачиваясь. От этого осознания меня пробил холодный пот. Я рванул вилы обратно, зубья вышли покрытые мутной пленкой, которая к моему облегчению не разъела металл. Слизь мелко начала вибрировать и резко сиганула прямо мне в лицо. Я рухнул на бок и больно ударился ребрами о корень. Впрочем, это был лучший сход. Слизь пролетела пару метров, врезалась в дерево и стекла по нему на траву, снова собираясь в тугой комок. Нужно было закончить сражение и как можно быстрее. Я подскочил к слизняку, ударил вилами, но не донес их до конца. Сделал ложный замах, если угодно. Я заметил, что светящийся камень смещается вправо, и только тогда воткнул свой инструмент, нанося удар на упреждение. Послышался тихий хрустальный хруст, как если бы раздавили елочную игрушку. Зубья вил прошли через ядро, расколов его пополам, и я физически ощутил момент смерти слизня. Слизь содрогнулась, а вместе с ним дрогнули и мои вилы. Слизь перестала пульсировать, замерла на долю секунды, словно осознавая свою гибель, а потом растеклась во все стороны, теряя форму. Я стоял, тяжело дыша, с вилами наперевес, и смотрел, как слизь расползается по лесной подстилке, теряя мутно-зеленый оттенок и становясь все прозрачнее». Половинки расколотого ядра валялись в центре лужи, потухшие темные, похожие на осколки бутылочного стекла. Не раздумывая, я схватил половинки ядра, убедился, что мои перчатки не растворяются от кислоты, и спрятал камешки в карман. Воткнул вилы в землю и побежал за ведром. Вернувшись обратно, я принялся черпать слизь прямо ладонями. Горстями загребал студенистую массу с земли и забрасывал ее в ведро. Я торопился так, будто от этого зависела моя жизнь, хотя, может, так и было. Черт знает, сколько времени пройдет до начала полимеризации. Вчерашний пласт был уже твердым, значит, застывание происходит за часы, а может, и за минуты. Слизь была тяжелой, скользкой, норовила просочиться между пальцами, и я матерился сквозь зубы, загребая ее обеими руками, как мальчишка, черпающий воду из дрявой лодки. Ведро наполнялось медленнее, чем хотелось бы. Часть слизи впитывалась в землю и листву, но я таки смог набрать литров 10-12. Этого должно было хватить на столешницу, если залить слоем в пару сантиметров. Я распрямился, хватая вил в одну руку, душку ведра в другую, и в этот момент боковым зрением уловил движение. Слева из-за елового подлеска неторопливо с ленивой грацией хищника выползала слизь. Это была раза в два крупнее той, что я убил. Мутно-зеленая масса колыхалась, как океанская волна в замедленной съемке, и внутри нее мерцало ядро размером не с грецкий орех, а с яблока. Справа из-за поваленного дуба появилась вторая, еще крупнее, с двумя ядрами. «Извините», — сказал я, натянуто улыбаясь, но с вами драться я не намерен». Я рванул прочь. Задыхаясь, пробежал метров пятьдесят и понял, что за мной никто не гонится. Обернувшись, увидел, что слезняки ползут и туши. Природа не терпит пустоты. Один слезняк стох, двое пришли на его место, чтобы доесть то, что он не успел. Задыхаясь, выдавил я из себя и быстро зашагал прочь. Я бы с радостью рванул к чистоколу, сломя голову, но бежать с пятнадцатилитровым дубовым ведром было чертовски тяжело физически. Если добавить сюда мокрый лес, где можно было запросто навернуться и расплескать столь ценную добычу, то сразу становится ясно, что спешить не стоит. Пройдя метров четыреста, я услышал из глубины леса протяжный вой. Ноги ускорились сами собой. Без команды мозга, без участия воли, только инстинкт самосохранения, который орал «Беги, ярый, беги!». Спотыкаясь, я влетел на Холмс, которого уже виднелся чистокол деревни. Ноги забились и двигались с трудом, легкие свистели при каждом вдохе, сердце колотилось так, будто собиралось лопнуть от нагрузки в любую секунду. В глазах плыли черные круги, а ведро в руках казалось неподъемным, словно его набили свинцом. И тут я посмотрел в ведро и похолодел. Поверхность студня начала покрываться коркой тонкой едва заметной матовой пленкой, которая расползалась от краев к центру, как лед на луже. Полимеризация. С ужасом прошептал я. Слизь начала застывать, а значит у меня оставались считанные минуты, прежде чем содержимое ведра превратится в монолитный ком, который можно будет использовать, разве что как подставку для цветочного горшка. Нет, нет, нет! Прошипел я, заставляя уставшие ноги двигаться быстрее. «Подожди немного, зараза! Мы почти на месте!» Я пронесся мимо охраны ворот, не слыша, что они кричат мне вслед. В ушах стучала кровь, а в голове пульсировала одна единственная мысль. «Успеть! Я должен успеть!» Добежав до мастерской, я достал из штанов ключ и попытался вставить его в замочную скважину. Замок не поддался с первого раза, руки тряслись, из-за чего я не мог попасть в скважину. Лишь в третьей попытки ключ вошел в скважину и провернулся со щелчком. Я ворвался внутрь, чуть не опрокинув козлы. Поставил ведро на верстак и понял, что корка на поверхности уже была толщиной с ноготи и продолжала расти. Я схватил киянку, тяжелый деревянный молоток, стоявший у верстака, и ударил по корке. Раз, два. Пленка лопнула, раскрошилась, и под ней обнаружился еще жидкий текущий студень, прозрачный, с легким зеленоватым оттенком. Ладонями я вычерпал разбившиеся осколки и рывком перенес ведро к каркасу столешницы, разложенному на полу. Обожженные доски, мох, кора, камешки — все лежало на своих местах, ожидая своего часа. И час настал. Медленно я наклонил ведро и начал лить студень в форму. Густой, как мед, он лениво потек блестящим слоем, заполняя каждую щель, каждую впадинку. Обтекая камешки, впитываясь в мох, обволакивая кусочки обожженного дерева и бересты. Прозрачная масса текла медленно, вальяжно, словно знала себе цену. И там, где она заполняла зазоры между досками, образовывалась та самая река. Полоса жидкого стекла, в глубине которой просвечивали зеленые островки мха, белые вкрапления коры и округлые гладкие камешки. Я наклонял ведро, поворачивая, направляя поток в незаполненные участки, подгоняя студень лезвием ножа. Этим же лезвием я принялся разравнивать поверхность, заполняя углы и края каркаса. Слизь послушно принимала форму столешницы, растекаясь тонким ровным слоем, и с каждой секундой все сильнее теряла текучесть, становясь гуще. На удивление, 12 литров хватило, чтобы залить столешницу целиком от края до края. Я опустил ведро на землю, сделал шаг назад, другой, зацепился ногой за козлой и рухнул на пол прямо в кучу стружки. Улыбнувшись, я посмотрел в потолок мастерской и, улыбаясь, прохрипел. «Успел!» От широкой улыбки во всю физиономию губы треснули, и на языке появился привкус крови. Но мне было плевать, потому что на полу прямо сейчас застывал столешница, который не видел ни один человек в этом мире. Дизайнерская мебель эпохи Средневековья. Коллекция «Осенний лес». Автор – криворукий подмастерье с бронхитом, экземой и кучей долгов. Уверен, купец оценит мою работу. А если не оценит, то в углу мастерской стоят вилы. И теперь я знаю, как ими пользоваться.